Глава шестнадцатая. Потрясение и неожиданности. Экономка и оба мальчика в полном изумлении смотрели на мистера Вунькоса. Было ясно, что он говорит чистую правду? «Ничего себе!» — наконец вымолвил Ларри. «Так вот зачем мы пошли туда? Значит, это не вы прятались в канаве возле изгороди?» «Что за глупости!» — вспыхнул от негодования мистер Вунькос. «Какая еще канава? Я вовсе не прятался. С какой стати?» а совершенно открыто прошел с улицы прямо в ворота. Правда, я немного постоял у входа, чтобы убедиться, что рядом никого нет. Надеюсь, вы не считаете, что это значит прятаться. Потом я зашел в дом через дверь, которая ведет в сад. Забрал свои бумаги и все. Ларри и Фатти переглянулись. Удивительное дело, если мистер Вунка сказал правду. Значит, подозреваемых больше не осталось. Но все-таки кто-то ведь поджег коттедж. «Не будете ли вы так любезны объяснить мне, с какой целью вы взяли мой ботинок?» — осведомился старый джентльмен. Ларри и Фатти, перебивая друг друга, торопливо рассказали ему всю историю от начала до конца. И про отпечатки у изгороди, и про резиновые подошвы, и про то, как злополучный ботинок сначала был взят на экспертизу, а потом попал в руки «Конок разойдись». Выслушав мальчиков, мистер Вунькас неодобрительно покачал головой. Так вот, почему этот назойливый полицейский все время маячит возле моего дома. Наверное, он тоже записал меня в подозреваемые. А теперь из-за вас он получил мой ботинок. Нет, дорогие мои, вам это даром не пройдет. Я вас как следует накажу. «О, нет, сэр, пожалуйста!» Ларри умоляюще сложил руки. «Мы ничего плохого не сделали, наоборот. Мы со всех сил старались найти злодея, который поджег коттедж. Вот послушайте» и Ларри стал рассказывать про расследование, которое провел клуб юных сыщиков. Мисс Миггл и мистер Вунькас внимательно слушали увлекательное повествование, и их волновали противоречивые чувства. С одной стороны, им было обидно, что ребята так плохо думали о старом ученом и считали его способным на преступление. Но с другой стороны, они не могли не восхищаться храбростью и смекалкой детей, которые отыскали столько улик и так искусно вели следствие. «Все ясно» сказал старый джентльмен, когда Ларри закончил рассказ. «Уверяю вас, что я не имею к поджогу ни малейшего отношения, и не знаю, кто бы мог пойти на это. Не думаю, что это сделал Хоррис Пикс. Не знаю, как насчет бродяги, впрочем. Как бы то ни было, советую вам предоставить это дело полиции и больше не вмешиваться. Вы еще маленькие, и вам все равно не под силу найти и задержать преступника, кем бы он ни был». «А сейчас по домам. Детям давно пора спать». Мальчики потупились. У них был виноватый вид. «Пожалуйста, сэр, простите нас за этот злосчастный ботинок», — попросил Фатти. «Нам ужасно жаль, что все так вышло». «И мне очень жаль», — сухо ответил мистер Вунькас. «Видно было, что он все еще сердится». «На этом ботинке внутри чернилами написана моя фамилия». Не сомневаюсь, что завтра утром этот назойливый мистер Гун явится ко мне и конца не будет расспросом. Доброй ночи, дети, и, пожалуйста, больше не считайте меня поджигателем, грабителем, мошенником, убийцей или кем-то еще в этом роде. Я всего лишь ученый, старый человек, и меня интересует только одно — старый рук-пси-книги. Мальчики попрощались с хозяином дома и экономкой и вышли на темную улицу. После разговора с мистером Вонгсом они уверились в том, что он ни в чем не виноват. Но «Ну кто же тогда под Жукатеч? Уф, я ужасно устал, вздохнул Ларри. Пошли спать, а завтра все встречаемся в штабе. Твои синьки нам пригодились, Фати. Если бы не они, нам вряд ли бы удалось так легко отделаться. Да, синьки пришлись, кстати, рассмеялся Фати. Вот это было приключение, правда, Ларри? На утро остальные сыщики с замиранием сердца слушали о том, Как прошла секретная ночная операция? Когда рассказ закончился, все некоторое время сидели молча с озадаченным видом. Похоже, расследование зашло в тупик. Странное дело. Задумчиво протянул Пип. Мы узнаем, что в саду пряталась куча народу. Но у каждого была веская причина пойти туда. Даже бродяги, который хотел поживиться яйцами. Вот получается, что нет никаких способов определить, кто устроил пожар. Старый бродяга... Хоррес, который забрался в дом на две-три минуты. Мистер Вунка, с которого видел Хоррес. Старик мог забрать свои бумаги, а на обратном пути запалить коттедж. «Наверное, мог теоретически», — покачал головой Ларри. «Но я почти уверен, что это не он. Давайте-ка пойдем в сад к чау какао Еще раз осмотрим местность. Может быть, мы что-нибудь упустили? Какие-нибудь важные улики?» Пятеро сыщиков двинулись к дому мистера Хика. Зайдя в ворота, они сразу увидели Лилли, которая развешивала в саду белье. Фатти тихонько свистнула, девушка, убедившись, что миссис Минс ее не видит, подбежала к ребятам. «Лили, привет! Покажи, пожалуйста, где именно вы с Хоросом прятались тот вечер», попросил Ларри. «Наверное, там возле изгороди, где проходит канава?» «Совсем нет», Лили показала на кусты сирени, которые росли прямо возле ворот. «Мы сидели вот тут, а к Канаеву мы не подходили». «Странно», задумался Фатти. Вот там мистер Вункас говорит, что вошел через эти ворота, немного помедлил, чтобы убедиться, что никто его не видит, и пошел прямо к дому. Кто же все-таки тогда прятался возле канавы? Давайте пойдем туда еще раз все осмотрим. Сыщики направились к канаве. Трава возле нее все еще была примята. Дети пролезли в дырку из городей и решили еще раз рассмотреть след на краю поля. Отпечаток все еще был виден, хотя и не так отчетливо. «Взгляните!» — вдруг воскликнула Дейзи. Все эти следы, и этот, и вон те возле ступенек, ведут в одну сторону, к дому. Нет ни одного следа, который бы вел от дома. Кто бы ни был, этот человек ясно, что он прошел через поле, пролез через дыру в изгороде очутился возле канавы, но нет следов, которые бы указывали, что он ушел тем же путем. Наверное, когда он уходил, то просто-напросто вышел через ворота, вот и все. Развел руками Фатти. Что тут такого? А вообще, знаете, после... Секретной ночной операции я так устал, что очень плохо соображаю. К тому же наше расследование зашло в тупик. Мне кажется, сыщикам надо взять выходной и отдохнуть. Можем, например, отправиться на пикник». Эта мысль всем очень понравилась. Ребята решили взять велосипеды, прокатиться к Буковой Роще и устроить там пикник. Они собирались отправиться все впятером, но мама Пипа и Бетси не разрешила дочке ехать со старшими. «Мне не нравится, как выглядит Бетси. — озабоченно сказала она. — Что-то она бледненькая, и глаза у нее красные. Уж не заболевает ли она? Пусть лучше останется здесь и погуляет с Бастером. Бетти ужасно огорчилась. Она, конечно, очень подружилась с Бастером, но разве прогулка с песиком, даже таким славным, может заменить пикник? У Фатти чуть сердце не разорвалось, когда они сели на велосипеды и весело покатили по улице, а малышка, роняя слезы, осталась одна возле калитки. — Не плачь, Бетти! — крикнул он ей на прощание. скоро вернемся. Поиграй пока с Бастером, а я за это привезу тебе большой букет полевых цветов». Бастеру тоже хотелось бы пойти с ребятами, но он понимал, что за велосипедами ему не угнаться. Что ж, придется остаться с Бетси, присматривать за ней и выгуливать ее. Пёс был уверен, что хозяин поручает ему это ответственное задание, а вовсе наоборот. Из-за ночного дождя все дорожки и тропинки изрядно развезло, Бетси надела резиновые ботинки, взяла поводок и отправилась с Бастером на луга, которые тянулись вдоль реки. Уже через пять минут Бастер весь промок и по уши вымазался в грязи. «Жаль, что ты не носишь ни резиновых сапог, ни колошь, Бастер», — вздохнула Бетси. «Какой ж ты стал грязнуля!» Девочка и пес прошли по узенькой тропке вдоль берега реки, а потом свернули на дорожку, которая вела к холму, и обрывалась возле изгороди, окружавшей сад мистера Хика, там, где сыщики несколько дней назад обнаружили те самые следы. Бетси подобрала палочку и стала бросать ее Бастро. Пес охотно бежал за ней, приносил обратно и клал у ног девочки, виляя хвостиком и заглядывая Бетси в глаза, словно говоря броси еще». И вдруг, когда Бетси в очередной раз наклонилась за палочкой, она увидела на дорожке длинную цепочку тех самых следов, Резиновые подошвы, узор крест на кресте, товарный знак. Бетси хорошо запомнила рисунок Фати, ошибки быть не могло. И только взгляни, Бастер, ахнула Бетси. Бастер понюхал следы, вильнул хвостом и выжидательно взглянул на девочку. Ведь это те самые следы, понимаешь, дружок? Ночью был дождь, а сегодня кто-то прошел по влажной земле и оставил четкие следы. И этот кто-то, тот самый кого мы выслеживаем. «Представляешь себе, Бастер? Интересно, кто же это? И как нам его найти? Как ты думаешь, Бастер?» Бастер уселся возле следов и, склонив голову набок, внимательно посмотрел на девочку блестящими глазами. Казалось, что он понял каждое ее слово. Бетси на некоторое время задумалась, а потом хлопнула в ладоши. «Мы пойдем с тобой по следам и попробуем узнать, куда они ведут. Отпечатки, кажется, совсем свежие. Значит, этот человек прошел здесь совсем недавно». Может быть, нам с тобой повезет, и мы найдем его. Как же это интересно играть в сыщиков. Скорей, Бастер!» И друзья отправились по следу. Бетси внимательно следила, куда ведут отпечатки. А Бастер, уткнув нос в землю, шел по запаху. Они дошли до пересечения следов с проезжей дорогой, пересекли и пошли дальше. Следы вели к большому лугу. На лугу идти по следу стало труднее, и вот тут-то особенно пригодился собачий нюх. «Умничка, Бастер!» приговаривала Бетси. «Какой у тебя замечательный нос! Это просто чудо природы! Смотри-ка, следы ведут на холм!» Судя по всему, обладатель резиновых подуш взобрался на холм. Потом спустился вниз и пошел по полю. «Теперь вся надежда на твой чудесный нос, Бастер», сказала Бетси. «Ведь я не могу разглядеть следы на траве». Бастер быстро пересек поле. Запах был отчетливый, и ему не составило труда определить, где прошел человек в резиновых подошвах. На краю поля, там, где кончалась трава, Бетси снова увидела свежие отпечатки. «Молодец, Бастер!» — воскликнула она. «Ты не сбился со следа. Мы идем правильно». Следы резиновых подошв шли вдоль края поля и заворачивали в деревню прямо на улицу, где был дом Бетси и Пипа. Однако туда следы не дошли. Они свернули в ворота дома мистера Хика прямо к нему во двор. Бетси не знала, что и подумать. Получалось, что поджигатель коттеджа зачем-то снова пришел на место преступления. Интересно, заходил ли он в дом? Если да, то через переднюю или через заднюю дверь. Бетси и Бастер прошли в ворота и увидели, что следы ведут прямо к передней двери. Дойдя до входа, Бетси наклонилась, чтобы получше разглядеть отпечатки. И вдруг прямо у нее над головой раздался сердитый окрик. «Эй, что тебе здесь надо?» Бетси подняла голову и увидела мистера Хика. Она и не заметила, как он открыл дверь и вышел на крыльцо. Хозяин дома был явно удивлен, увидев у входа непрошенную гостью. «Ах, мистер Хик, представляете себе, меня привели сюда вот эти следы. Если бы вы знали, как это важно, узнать, чьи это следы. А скажите, к вам сегодня в гости никто не заходил?» Бетти выпалила все это на одном дыхании. Она была ужасно взволнована и так сильно хотела поделиться с кем-нибудь своим открытием, что ей даже в голову не пришло, что она выдает большой секрет, о котором должен молчать всякий настоящий сыщик. Мистер Хик нахмурился и недовольно пожал плечами. «Ничего не понимаю. Такие следы. Почему важно знать, кто их оставил? В чем дело?» «Ах, мистер Хик, если бы я знала, чьи это следы, я сказала бы вам, кто поджег коттедж». С важным видом отвечала Бетси. Мистер Хик явно задачился. Проразмыслив немного, он в упор, глядя на Бетси, решительно произнес. «Нет, это не слыхано. с каких от опор маленькие дети стали следопытами. А ну-ка, заходи, сейчас ты мне все расскажешь по порядку. Но только без собаки, пса оставь во дворе». «Нет, пожалуйста, позвольте ему тоже зайти», — попросила Бетси. «Это очень славный песик, но если мы бросим его здесь одного, он будет все время скулить, лаять и царапаться в дверь». Через минуту Бетси и Бастер уже сидели в кабинете мистера Хика, заваленном бумагами и книгами, точь-в-точь, точь, как у мистера Вунькоса. «Итак, милая девочка», — мистер Хик пытался говорить ласковым голосом, что давалось ему нелегко, — «расскажи мне скорее про эти следы и вообще про все, что тебе известно об этом деле. Ты ведь понимаешь, как это важно для меня». И Бетси повидал мистеру Чао-Какао все от начала до конца и о расследовании, которое проводили сыщики, и об уликах, и о подозреваемых. Она была страшно горда, что такой серьезный взрослый человек внимательно слушает рассказ и вовсе не считает ее несмышленной маленькой глупышкой. Мистер Хиг действительно выслушал девочку с величайшим вниманием. Вот только Бастер ему досаждал. Пёс все время вертелся около него и обнюхивал его ботинки. Наконец Бетси усадила Бастера к себе на коленки. Закончив рассказ... Она опять задала вопрос, который больше всего ее волновал. «А теперь, сэр, скажите мне, приходил ли к вам кто-нибудь сегодня?» Мистер Хик некоторое время молчал о чем-то, размышляя. Потом медленно с расстановкой произнес. «Ну что ж, могу только сказать, что сегодня здесь побывали оба ваших подозреваемых. Мистер Вунькас приходил за книгой, а Хорос Пикс за рекомендательным письмом». «О, значит, это следы кого-то из них?» — воскликнула Бетси. — На ком-то из них были надеты ботинки с резиновыми подошвами. Ну, конечно же, это кто-то из них, мистер Хигг. Только, пожалуйста, не рассказывайте никому то, что вы узнали от меня, ладно? Ведь это большой секрет. — Разумеется, я никому не скажу ни слова. Однако же, судя по всему, в тот вечер у меня тут кого только не было. Стоило мне уехать по делам, и сразу все, кому не лень, заявились ко мне в сад. «Вот я доберусь до того негодяя, который устроил пожар. Тогда ему не поздоровится. Из-за него я лишился бесценных рукописей». «Мне пора идти». Бетти поднялась со стола, и Бастер, спрыгнув с ее колен, тут же устремился к мистеру Хику и снова начал обнюхивать его обувь, что явно не нравилось хозяину дома. «Да-да, ступай и забери свою собаку», — недовольным голосом сказал мистер Хик. «И вот тебе мой совет». «Не лезьте в это дело. Это вам не игрушки. Искать преступников должна полиция, а не маленькие дети». «Нет. Клуб юных сыщиков будет продолжать расследование», — решительно ответила Бетси. Выйдя во двор, Бетси снова увидела следы. Они вели за ворота. И там расходились. Одна цепочка следов шла вверх по улице, другая вниз. Как же узнать, чьи они? Мистера Вунгаса или Хорреса Пикса? И так сильно хотелось узнать это. Но еще сильнее ей хотелось рассказать о своей находке остальным сыщикам. Когда же ребята наконец вернутся с пикника? То-то они удивятся, когда узнают про новую улику. Интересно, как они отнесутся к тому, что мистер Хик теперь все знает? Может, она зря доверилась ему. Но в конце концов, что тут плохого? Ведь мистер Хик больше всех заинтересован в том, чтобы найти поджигателя. К тому же он дал обещание никому ничего не рассказывать. Друзья вернулись после чая, уставшие и довольные. Фатти, как и обещал, принес Бетси огромный букет цветов. Букет был очень красивый, но Бетси едва взглянула на него. Она просто разрывалась от нетерпения. Надо было как можно скорее поведать остальным сыщикам о том, что произошло, пока они были на пикнике. Дети уселись в беседке, и Бетси начала свой рассказ. Однако, как раз посередине захватывающего повествования, калитка открылась, и в сад вошла мама Пипа и Бетси, а следом за ней мистер Гун. Ух ты, старина, а ну разойдись, прошептал Ларри. Интересно, что ему здесь нужно? Ответ на свой вопрос Ларри получил очень быстро. Взрослые подошли к беседке, и мама Пипа сказала строгим голосом. Дети, послушайте меня. Только что мистер Гон рассказал мне о ваших подвигах. Я просто ушам своим не поверила. Какое безобразие! А что случилось, мам? Будто ничего не понимая, поинтересовался Пип. Вот что, Пип! «Не притворяйся ангелочком, я все знаю. Как это вам пришло в голову вмешиваться в полицейское расследование?» Тут мама повернулась к Ларри и Фатти. «Мистер Гун сказал, что вы, мальчики, залезли ночью в чужой дом. Что скажут ваши родители, когда узнают об этом?» Да еще и Бетси втянули в это дело. «Как не стыдно? Восьмилетняя девочка выслеживает преступника и воображает себя детективом». «Откуда мистер Гун мог узнать, что я нашла следы?» — воскликнула Бетси. «Об этом знали только я и мистер Хик». «Мистер Хик позвонил мне и пригласил к себе», — «важно сказал полицейский. Он и рассказал мне об этом. Я несколько раз предупреждал вас, что ваши игры до добра не доведут, но вы все время путались у меня под ногами и мешали мне заниматься делом». Услышав это, Бетси разразилась слезами. «Мистер Хик дал мне честное слово, что будет молчать и сохранит тайну», — схлипывала она. «Обманщик! «Бессовестный обманщик и лгун!» «Бетси, веди себя прилично!» — отдернула ее мама. «Ну, теперь все ясно!» — извительно произнес Пип. Говорил же я, что не надо было принимать ее в игру. Она ведь не умеет держать язык за зубами. Какой из нее сыщик взяла и зачем-то выложила всю чау-какао. А тот сразу позвонил старине, а ну И мы остались дураках. «Что ты такое бормочешь, Пип?» — удивилась мама. «Я ничего не понимаю». «При чем тут какао? Что за старина? Разойдись!» «Мистер Гун» — дерзко выпалил Пип. Это его прозвище, потому что он все время твердит «А ну разойдись!» а Никто ни разу от него не слышал ничего другого. Мистер Гун побагровил. Его голубые глаза выпучились от злости. «Ну и дети пошли! Что за воспитание? Лезут куда не положено, мешаются под ногами старших, не дают работать!» — загремел он. «Вот что!» Послушайте меня и зарубите себе хорошенько на носу. Я больше терпеть не намерен. Если еще раз вы попробуете сунуть свои сопливые носы в мое дело, у вас будут очень серьезные неприятности. Вы поняли меня? Кстати, Лоренс, Фредерик и Маргарет, ваши родители тоже обо всем узнают. Ребятам не оставалось ничего другого, кроме как стоять и целых десять минут слушать, как разъяренный мистер Гон. Распекает их на все лады. Ларри понурил голову. Патти был весь красный, как рак, от злости и стыда. Пип делал вид, что ему все равно. Дейзи дрожала от страха, а Бетти беспрерывно всхлипывала. Она все еще никак не могла успокоиться, узнав о страшном предательстве мистера Хика. Пип все-таки попытался возразить. «Но мы ведь мы ничего плохого не сделали, а просто хотели помочь». «Вы из головы эти вредные глупости!» заявил мистер Гун. «Дети не могут ничем помочь полиции. Зато, как я уже сказала, они могут нажить себе неприятности. Очень серьезные неприятности». С этими словами мистер Гун торжественно удалился. Вместе с ним, укоризненно покачав на прощание головы, ушла и мама Бетси. Когда за ними закрылась калитка и синий мундир полицейского исчез из вида, дети, понурив головы, сели на скамейку. Настроение у всех было. Уже некуда.